Глава шестьдесят четвертая. Изнывая от мучительной неутолимой жажды, не находя ни в каком положении хотя бы минутного покоя и отдыха, и блуждая, непрестанно блуждая по бесконечным дебрям горячечного бреда, где ничто не сулило ему ни короткой передышки, ни желанного освежения или забытья, где надо всем царила безысходная тупая усталость. Такая усталость, что ее не могло побороть ни его измученное тело, метавшееся пожаркой, неудобной постели, ни мозг, истомленный одной неотвязной мыслью, одним смутным чувством, будто что-то осталось недоделанным. Будто надо еще преодолеть какое-то страшное препятствие, освободиться от гнетущей заботы, которая... омрачает собой все, словно нечистая совесть, и, принимая то одно, то другое обличие, неясное, призрачное, но неизменное в своей сущности, пронизывает ужасом даже дремоту. Под этой медленной пыткой злосчастный Ричард таял и лычах день ото дня. И, наконец, когда ему почудилось, что целое полчище дьяволов навалилась на него и не дает подняться с кровати, он крепко заснул и никаких снов больше не видел. Он проснулся. Ощущая во всем теле покой, несравнимый по сладости даже со сном, он начал постепенно припоминать свои недавние муки и подумал, долго же тянулась эта ночь, уж не бредил ли я чего доброго. Потом машинально поднял руку и удивился, почему она такая худая, словно высохшая, окажется тяжелой. И все же на душе у него было легко и спокойно. И не утруждая себя дальнейшими размышлениями по поводу руки, он продолжал лежать в полузабытии до тех пор, пока его внимание не привлек чей-то кашель. Неужто дверь осталась вчера не запертой? Значит, в комнате есть кто-то еще? Странно. Но думать об этом тоже было лень, и, наслаждаясь блаженным отдыхом, он стал машинально разглядывать зеленые полоски на кроватном пологе, которые почему-то представлялись ему сочной травой, а желтые просветы между ними, усыпанными песком аллеями, и все это вместе взятое образовывало в его воображении уходящую вдаль перспективу красивого строгого парка. Он долго гулял по этому парку, И успел забрести бог знает куда, Как вдруг кашель послышался снова. Аллеи тут же превратились в полоски. Он чуть приподнялся в постели И, одернув полог, Выглянул из-за него. Комната все та же, Свеча еще горит, Но откуда взялись эти склянки и миски? Белье, развешанное у огня, И прочие принадлежности, Обязательные возле ложа больного. Никакого беспорядка. Все чисто и вместе с тем все совсем по-другому, чем было вчера вечером, когда он ложился спать. А какой свежий воздух! Прохладный запах лекарственных трав и уксуса. Пол только что сбрызнут водой. И кто это? Маркиза! Да, играет сама с собой в крибич. Вот она сидит за столом, такая сосредоточенная, Изредка покашливает, но сдержанно, Видимо, боясь разбудить его, Тасует карты, снимает, сдает, Подсчитывает взятки, Передвигает колышки, Как самый заправский игрок, Постигший тайны Крибиджа с колыбели. Мистер Свивеллер созерцал это зрелище Несколько минут, Потом выпустил полок из рук И снова откинулся на подушку. — Мне снится сон, — подумал Ричард. Самый настоящий сон. Вчера вечером у меня были руки как руки, а сейчас они почти прозрачные на свет, точно яичная скорлупа. Если же это не сон, значит, я проснулся среди ночи, но, увы, не лондонской, а какой-нибудь из тех, которых ровным счетом тысячи и одна. Впрочем, я сплю. Несомненно, сплю. Тут маленькая служанка снова кашлянула.